Глава шестая. Кошки, крысы и лягушки. Моя младшая двоюродная сестра Сашка в детстве была тем самым человеком, который ухитрялся довести бабушку до белого коленя практически сразу и на ровном месте. Когда ее привозили на дачу, К ней прилагались две гигантские сумки с одеждой, и Сашка страшно старалась все это поносить хоть немного, но выгулять весь гардероб. Бабушка же легких путей не признавала. И вместо того, чтобы одежду, которую ребенок пачкал со скоростью света, вернуть вместе с ребенком обратно, она все это там же на даче и стирала по мере загрязнения. То есть стирка шла постоянно. Напоминаю, речь идет о 80-х годах прошлого века. Ни о каких стиральных машинках на дачах тогда и не слышали. Туалет на улице. Вода там же из изогнутой рыжей от ржавчины трубы. Холодное, ясное дело. Нет, нагреть можно, но газ в баллонах. А электричеством греть воду на стирку Сашкиной одежды – Было, прямо скажем, расточительно. Электростанцию надо было задействовать. Топили печку, там грели воду. Бабуля стирала, Сашка пачкала. Топили печку, там грели воду. Бабуля стирала, Сашка пачкала и так по новой. При учете того, что дитятку уже было лет 7-8, а бабулю было жалко, Я это находила немного излишним. «Сколько же можно стирать?» – ворчала я, уволакивая очередное ведро воды, чтобы вылить на дорогу подальше от огорода. Но бабушка же врач. Она любое пятно воспринимала как личное оскорбление. И стирала, и стирала. Больше всего ее доставала Сашкина привычка зашвыривать мокрые носки под кровать. Носки становились мокрыми быстро. Местность болотистая, и как только проходил дождь, пространство между грядками наполнялось водой, которая долго не впитывалась. А если сходить погулять, так это и вовсе вплавь. Вот Сашка и плавала, и приходила в мокрых носках. Но и оставляла их подальше, чтобы бабушка не ругалась, что Сашка опять ноги промочила. В тот раз Сашка была на даче долго. А когда уехала... Бабушка затеяла еженедельную генеральную уборку и выгнала весь кошачий коллектив на улицу. Меня попросила принести еще ведро воды, а потом из дома раздалось привычное ворчание. Никаких сил нет с этим ребенком! Опять носки под кроватью бросила. Вот как же я не проверила, надо же было отдать. Сейчас достану, постираю. Ай! Пронзительный виск на одной ноте смел всю живность с крыльца, словно ветер сухие листья. Я рванула в дом и тоже чуть не завизжала, потому что бабуля достала эти самые носки. Поднесла поближе, чтобы рассмотреть, и выяснила, что это и не носки вовсе. А пойманная кошкой Маруси крыса, заботливо припрятанная под пустующей кроватью. А что? «Логично. Никто там не спит. Наверное, никто и не слопает». Бабушка от неожиданности и ужаса так сильно сжала пальцы, что их свело, и она никак не могла отбросить от себя эту находку. Едва-едва успокоилась, закопала где-то крысу. До вечера бегала, мыла руки и дезинфицировала пол под кроватью. Подозрительно косилась на Марусю. «Не продезинфицировать ли ее тоже?» но по здравому размышлению отказалась от этой идеи. А потом мы с нее до ночи смеялись, вспоминая кошкин возмущенный вид. Мало того, что напугали, так еще заначку украли. В следующий раз кошка приволокла крысу на дорожку около кухонного окна и издалека бабушке предъявила. Бабуля разрывалась от гордости за потрясающую умную животину и желанием никогда близко к такой мерзости не подходить. Но по здравому размышлению решила, что кошку надо похвалить. «Ого! Похвалила!» Маруся сделала выводы. «Скорее всего, она решила, что с мясом в хозяйстве у моей бабушки совсем плохо». А раз она поспешно и жадно хватает добычу и куда-то с ней уносится, а потом возвращается без крыски, значит, съела. А хвалит, и слону понятно. А умной кошечке тем более очевидно, что еда бабушке понравилась. Да на здоровье! Кошка и старалась. Когда не получалось изловить крысу, тащила мышей. «По весу. Штук шесть-семь». Бабушка каждое утро собирала аккуратно выложенные на крыльцу тушки и вздыхала, соображая, под какое бы дерево закопать приношение. Апофеозом стало появление Марусиной дочери. «Баси. С лягушкой в зубах». Бася ни разу мышь поймать не сумела. «Еще бы!» Она весила больше, чем моя собака, и топала, как бегемот. А вот лягушки. Эта дичь была как раз по ней. Мы с мамой постоянно отлавливали толстушку Басю с очередным несчастным земноводным в зубах. Отпирали, выпускали, ругали охотницу. И она решила, что раз мы такие глупые и пользы от ее добычи не понимаем, Она лучше мясо к бабушке отнесет. Лягушка-то она диетическая, куда как приятнее мышки. Вот она и прибыла с добычей в зубах и важно выложила ее бабушке на тапочку. Кушайте, мол, и ни в чем себе не отказывайте. Надо было видеть мою аккуратистку-бабушку. Она только мышей закопала, а тут еще и это. К счастью, лягушка оказалась жива и отправилась прямиком в заросли для лечения от пережитого стресса. Бабушка проводила ее явно понимающим взглядом и долго еще вздрагивала при появлении на горизонте Баси.